Глава двадцать восьмая. Стоило им проехать половину пути, как у Мира зазвонил телефон. Кто тебе названивает? Подалась к ней с заднего сидения Женя. Лена. Мира поднесла телефон к уху, отвечая их коллеге по работе. Привет. Мы скоро будем на месте. Что случилось? Слушай ответ, Лена. Она нахмурилась. Ты уверена, что сможешь отработать? Да, просто купи их, пожалуйста, в каком-нибудь аптеке по пути сюда. Я выпью, все будет окей. О деньгах не беспокойся, Адам, сразу как приедешь. Да ладно тебе, я куплю. Не волнуйся. Заканчивая разговор, Мираглянула на Артёма. Ты можешь остановить машину у ближайшей аптеки? Артём кивнул, ожидая зелёный сигнал светофора на перекрёстке и оглядел улицу. Вывеску с характерным зелёным крестом заметил неподалёку, теперь решая, как свернуть и припарковаться. Ленка опять погибает? спросила взволнованно Женя. Да, куплю ей обезболивающее. Начень, сама знаешь, не даст ещё один день остаться дома. Проблемы возникали у Лены каждый месяц, заставляя мечтать родиться парнем и никогда не знать об этих днях. Артём остановил машину, наблюдая за тем, как Мира торопливо вышла, затем скрываясь за дверью аптеки. Ожидая подругу и маясь от скуки в полной тишине салона, Женя отстегнула ремень безопасности и подалась вперёд к креслу Артёма. "В чём дело?" не оборачиваясь, спросил он. И что сказать? Мне всегда и что сказать? Хмыкнула Женя, ничуть не теряясь от его сурового тона. Не сомневаюсь. А я вот сомневаюсь. Зазвучал её голос у подголовника, и Артём крепче сжал обод руля, сдерживая раздражение. Обязательно болтать без остановки. И в чём же ты сомневаешься? В тебе. Просто хочу предупредить, конечно, нельзя отрицать тот факт, что ты позаботился о моей подруге, и несмотря на твой прошлый горе, мир доверился тебе. Но не вздумай обидеть её или поступить как с теми девушками. Моя месть будет страшна. О чём ты говоришь? Артём даже обернулся к ней в полном недоумении. Какой чертов горем? Ты же не собираешься всё отрицать. Не растеривай, ладно? Женя придвинулась к краю сиденья и обняла одной рукой подголовник перед собой. Я всё видела своими глазами, так что это не просто слухи. Что ты видела? Говорю же нормально. Артём едва сдержался, надеясь, что эта сумасшедшая девчонка наконец объяснится до того момента, как вернётся Мира. Мы с тобой в одном районе раньше жили. Дома эти тётки неподалёку от твоего, так что в прошлом году я тебя часто видела. А также всех твоих паси. Каждая неделя была новая. Едка улыбнулась Жене, наблюдая за выражениями его лица. Чёрт, с этим взглядом великий князь был пугающим. Но просто должна выполнить долг подруге. Пусть знает, что они в курсе всех его любовных приключений. даже если они остались прошлого, мне чё расслабляться? Видела каждую неделю новая, до Артема стало доходить. Так вот, кто заморочил голову мышки? Он мысленно выругался. В ту пор у него действительно каждую неделю была новая любовь, за что огромное спасибо дорогой мамочке, ведь это она подсылала ему всех этих девиц. Приходилось отбиваться от них едва ли не кулаками, поскольку простых вежливых слов не понимали, принимая их за флирт. И подруга Мира видела. А весь этот цирк? Полагаю, мера в курсе твоих наблюдений. Естественно. И как давно она в курсе? Еще с начала учебы. Подтвердила его предположение Женя. Я видела, как ты обошелся с той девушкой, которая чуть подмашивала, но не кинулась, и с остальными тоже. Как может так грубо себя вести, даже если решил порвать с ними? И кто захочет, чтобы его подруга оказалась на месте этих несчастных? Конечно, рассказала мере о том, что видела. Почему я не должна была это делать? Действительно, почему? Артём поджал губы, тратясь время что-то доказывать этой любопытной штучке бесполезное занятие. Всё равно решит, что он просто пытается оправдаться во всех своих грехах. Но неожиданно он получил ответ на вопрос, который мучил столько времени. Нужно будет поговорить с Мирой вечером и всё прояснить. Артём ничего не ответил, замечай, как она вышла из аптеки, остояла вернуться в машину, как немедля отъехали. Купила? спросила Женя, вспоминая, что снова нужно пристегнуться. Да, такая очередь думала, что никогда туда не выйду. Перевела дыхание Мира. Она посмотрела на Артема и молчаливо следевшего за дорогой. Что-то уж больно серьезен. Чувствуя неладное, Мира глянула в зеркало заднего вида. Подруга как ни в чем не бывало уткнулась взглядом в телефон. Что-то произошло, пока ее не было. Зная Женьку, Мира не смогла избавиться от подозрения. Нужно будет спросить у Артема, когда выдастся момент. Мира принялась смотреть в окно, снова возвращаясь мыслями к тому глупому обсуждению на сайте. Пока была в аптеке, снова не удержался и прочитал комментарии на телефоне. Их было так много и становились все нелепее. Интересно читал все эту чушь Вадим. Подъезжая к кафе, Артём припарковался рядом с ним, прихватив таблетки для Лены. Женька тактично сбежала первой, давая им возможность пару минут побыть наедине. Чем ты грозишь всю дорогу? Спросил Артём, отстёгивая ремень безопасности и поворачиваясь к Мире. Когда мы вчера были в библиотеке и в столовой, кто-то нас фотографировал. И в чём проблема? На форум закинули фотографии, на которых мы с Вадимом. Сняли так, будто были только вдвоём. В комментариях начали писать о том, что у меня это моего друга есть взаимный интерес. Можно заставить удалить эти фотки, но они всё равно появятся. Думаю, что ты сама это понимаешь. В этой фалуделке постоянно о чем-то трепляться. Это бесконечный процесс. Сейчас обсуждают нас, через минуту появится новая сплетня и переключаться на нее. Просто игнорь. Хорошо. Но это не создаст проблемы Вадиму. Я не хочу быть причиной этого. Ты переживаешь за него? Казалось, что Артема волновало только это. А разве не должно? Нет. Почему? Ты уже забыл, что я тебе говорил? Сердясь, спросил Артем. Я сказал тебе держаться от этих двоих подальше, и Вадим и Роман сами разберутся со своими проблемами. Не ты их создала, не тебе их решать, и не тебе беспокоиться о них. Это что, ревность? Мира едва сдержала улыбку, но это не скрылось от взгляда Артема. Теперь ты улыбаешься. Она молчики внула еще сильнее, поджимая губы и сильясь не поддаваться настроению. И что ж тебя так радует? Артем в свою очередь изображал возмущение хмурой брови. Что? Зелёные глаза распахнулись, шири от удивления. Я же говорила, что ты милый, когда сердишься. Всё-таки не удержалась и улыбнулась Мира. Она притянула Артёма за расстёгнутый воротник рубашки и поцеловала. Хотела всего лишь попрощаться, но тёплая ладонь Артёма скользнула по шее Миры, придерживая и не давая отстраниться. Он ответил на поцелуй, ничуть не заботясь о том, что находились на парковке и машина прекрасно видна из окон кафе. Отпустил спустя вечность, и Мире казалось, что запросто утонет в его взгляде. Зелёное море в глазах темнело, без слов выдавая все чувства. Артём привычно коснулся её волос, ощущая под пальцами их мягкость, и улыбнулся. "Беги, а не влипай в неприятности, пока меня нет, поняла? Только если пообещаешь то же самое". Мира вышла из машины, захлопнув дверцы, напоследок махнула Артёму. Он проводил её взглядом, пока не свернула за угол. собираясь свойти в кафе со служебного ухода. Артём улыбнулся, думая о том, что сегодня предстояло сделать, и завёл двигатель. Держав в руках меню, Мира наблюдала в окно за тем, как с парковки отъехала белая машина. Что? Только расстались, а ты уже вздыхаешь? Женя прошла мимо неё с блокнотом, в котором помечала заказы. Увидимся скоро, а всё благодаря мне. И что бы я без тебя делала? Тихо зазвенели колокольчики на двери. Имере пришлось отойти от окна, переключая внимание на первых вошедших посетителей. Кафе становилось людно, но мысли о том, что после работы увидеться с Артемом, помогали героически выстоять смену и даже вполне успешно игнорировать боль в уставших ногах. Черт его шпильки! Порой работу хотелось бросить исключительно из-за обуви. Скорее бы три часа.